Вторая дорожка шестой кассеты. Единственным результатом принятия такого решения могла быть только оккупация страны. Кроме того, советское правительство выразило пожелание восстановить советское консульство в Варне, а также учредить консульство в Бургасе и Руси. В ноте от 18 мая советское правительство отметило, что правительство Болгарии выискивает предлоги, чтобы уклониться от прямого предложения об открытии советских консульств в Болгарии и предупредила, что без удовлетворения этих требований оно будет считать невозможным сохранение отношений с Болгарией как с государством, которое помогает и намерено помогать впредь гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Болгарские представители все обвинения упорно отрицали, напоминая, что не принимают участия в войне против СССР. Одновременно пришедшая к власти правительство Багрянова искала возможности заключения мира с Англией и США. Болгарские монархофашисты, боясь своего народа и вступления Красной Армии в Болгарию, соглашались на оккупацию страны англо-американскими войсками. Однако эти зондажи не привели к выходу Болгарии из войны. К августу 1944 года вопрос о консульствах потерял актуальность. 12 августа в новой ноте вопрос был поставлен прямо и конкретно: если Болгария думает как-либо выйти из тупика, то в настоящее время вопрос может стоять только о разрыве Болгарии с Германией. Через неделю началось триумфальное наступление войск второго и третьего украинских фронтов. Еще через три дня пало правительство Антонеску. На болгарскую территорию отходили остатки немецких войск, разгромленных в Румынии. Германские корабли и транспортные суда перебазировались в болгарские порты. 26 августа правительство Багрянова заявило о том, что Болгария, соблюдая полный нейтралитет, в соответствии с Гаагской конвенцией, будет разоружать немецкие войска, которые откажутся оставить ее территорию. Болгарский генеральный штаб, сведомо правительства, официально уточнил с германским командованием порядок беспрепятственного отхода немецких войск из Болгарии. Также поступил командующий болгарским флотом, не предпринявший никаких действий против находившихся в болгарских портах немецких кораблей. Болгарское правительство упорно не хотело ни с кем воевать. Генерал Шнекенбургер, представлявший в Болгарии германское командование как фиктивное интернирование, под которым понимается интернирование для внешнего эффекта. Гораздо больше правящие круги Болгарии опасались советского присутствия. В секретном докладе Багрянова регенту князю Кириллу 31 августа глава правительства рекомендовал делать все, чтобы воспрепятствовать вступлению советских войск на болгарскую землю. Одновременно он считал, что необходимо и дальше вести переговоры с представителями Англии и США и ни в коем случае не допустить большевизации страны. Дальнейшее обострение внутриполитического кризиса, возникшего в связи с выходом Красной Армии к границам страны, привело к отставке правительства Багрянова и сформированию 2 сентября нового правительства во главе с Муравиевым одним из правых лидеров Болгарского земледельческого народного союза. Новое правительство, просуществовавшее всего семь дней, денонсировало тройственный пакт, заявило об эвакуации болгарских экспедиционных войск из оккупированных районов Греции и Югославии, а также о намерении ускорить переговоры с Англией и США о заключении перемирия. Освободила всех политических заключенных и военнопленных союзников, распустила политическую полицию. О разрыве отношений с Германией было сказано, что он будет осуществлен, если немецкие войска в Болгарии откажутся разоружиться. Правительство СССР сочло это недостаточным и 5 сентября объявило Болгарии войну. С объявлением Советским Союзом войны Болгарии США и Англия были вынуждены прекратить политические переговоры с ее представителями. 6 сентября болгарской делегации в Каире было сообщено, что в дальнейшем они могут вестись лишь при участии СССР. Объявление Советским Союзом войны фашистскому правительству Болгарии не наносило никакого ущерба интересам болгарского народа. Наоборот, оно являлось решающим условием его освобождения. Вот только болгарскому правительству в течение пяти лет удавалось избавлять свой народ от участия во всемирной бойне. теперь ему придется взяться за оружие. Приближение Красной Армии позволило болгарским коммунистам перейти к непосредственной подготовке вооруженного восстания. 2 сентября ЦК БРП принял решение поднять народ на борьбу за свержение правительства и установление власти Отечественного фронта. По решению Софийского окружного комитета было создано оперативное бюро по вооруженной охране стачек и демонстраций, предусматривавшихся планом восстания в столице. Главный удар планировалось нанести по военному министерству сводным отрядом и перешедшему на сторону Отечественного фронта воинскими частями. К началу восстания в стране действовало 11 партизанских бригад и 38 отрядов общей численностью 18 тысяч человек, а вместе с членами боевых групп до 30 тысяч человек. Основные силы Третьего Украинского фронта к началу сентября 1944 года заняли румыно-болгарскую границу на участке от Джурджу до Мангалии. Войска Второго Украинского фронта – Преследуя отходящего противника, 6 сентября вышли на румыно-югославскую границу в районе Турну-Северина и изолировали от Болгарии те немецкие соединения, которые вели бои в Восточных Карпатах и Трансильвании. Стратегическая обстановка на южном крыле Советско-Германского фронта позволяла штабу Толбухина в короткие сроки подготовить и осуществить операцию по занятию Болгарии. С разгромом группы армий Южной Украины оборона противника в Румынии развалилась, а германские войска, действовавшие в Югославии, Албании и Греции, оказались изолированными от карпатско-трансильванской группировки, оборонявшейся в северо-западной части Румынии и в Венгрии. Болгария имела армию общей численностью 450 тысяч человек. Она состояла из пяти войсковых армий и двух экспедиционных корпусов, всего 22 дивизии и 7 бригад. 9 дивизий и 2 кавалерийские бригады находились на оккупационной службе в Югославии и Греции. Когда начался их отвод в Болгарию, немецкие войска напали на них и разоружили некоторые части. Управление ими было утрачено. Большинство остальных соединений – дислоцировалась южнее Балканского хребта. В северо-восточной части страны, где разворачивались действия Третьего Украинского фронта, стояло четыре дивизии. В черноморских портах Варна, Бургас и в дунайском порту Русе, Рущук, находились немецкие и болгарские корабли. Общая численность немецких войск в Болгарии с учетом частей, отошедших из Румынии, в конце августа оценивалось в 30 тысяч человек. Германское командование стремилось сохранить свои позиции в Болгарии. Оно руководствовалось указаниями Гитлера, который 31 июля 1944 года в разговоре с генералом Йодлем сказал, что без Болгарии мы практически совершенно не в состоянии обеспечить спокойствие на Балканах. В конце августа немецкий посол в Болгарии Бекерле заявил регентам, что германские войска в ближайшее время не намерены оставлять Болгарию. Руководство Рейха вынашивало планы организации государственного переворота в Болгарии и прихода к власти в качестве главы правительства, лидера болгарских фашистов Цанкова. Намеревалось перебросить в Болгарию немецкие войска из Югославии. 5 сентября, в день объявления войны Болгарии, советская Ставка утвердила план болгарской операции, разработанный военным советом 3 Украинского фронта при участии представителя Ставки маршала Жукова. В ходе ее войска Толбухина должны были выйти на рубеж Джурджу, Карнабат, Бургас, овладеть портами Варна и Бургас, захватить флот противника и освободить приморскую часть Болгарии. Их продвижение планировалось на глубину до 210 километров. Третий украинский фронт имел в составе 46-й, 57-й и 37-й армии около 258 тысяч человек. 5583 орудия и миномета, 508 танков и Сау. 1026 боевых самолетов. Для действий в южной части Добруджи в направлении Айтас-Бургас сосредоточивались все его силы 28 стрелковых дивизий, 2 механизированных корпуса и 17-я воздушная армия. Для поддержки наступления на этом направлении привлекались также три штурмовые авиадивизии 2-го украинского фронта. Черноморский флот, должен был блокировать Варну и Бургас, с подходом подвижных войск фронта высадить морской десант и совместно с ними овладеть этими портами. Дунайская флотилия, переданная 30 августа в оперативное подчинение Толбухину, должна была захватить на Дунае в районе порта Русе все плавсредства противника, прикрыть действия сухопутных войск от возможных ударов его кораблей, и во взаимодействии с 46-й армией овладеть портом. Отсутствие заранее подготовленной обороны, невысокая плотность болгарских войск и почти полная уверенность советского командования в том, что они не окажут сопротивления, позволили не планировать артиллерийскую и авиационную подготовку наступления. Было решено начать наступление выдвижением в колоннах передовых подвижных отрядов. Вслед за ними через час выдвинуть авангардные полки дивизии первой эшелона корпусов, а затем и главные силы всех трех общевойсковых армий. Командование фронта придавало особое значение быстрому освобождению Варны и Бургаса, так как это лишало противника последних баз на Черном море и неизбежно вело к гибели его флота. Решительное наступление войск третьего украинского фронта должно было вызвать панику и растерянность среди правящих кругов Болгарии и явиться сигналом для начала народного вооруженного восстания. 8 сентября в одиннадцать часов утра войска третьего Украинского фронта перешли на болгарскую границу передовыми отрядами, а спустя полтора часа главными силами. Без единого выстрела они стремительно продвигались по своим маршрутам в юго-западном направлении. Первые донесения командиров полков и дивизий не оставляли сомнения в том, что болгарская армия не окажет сопротивления советским войскам. Население восторженно приветствовало Красную армию. Учитывая это, Сталин дал указание болгарские войска не разоружать. К исходу первого дня операции подвижные войска фронта продвинулись до 70 километров и вышли на рубеж русы варна На рассвете 8 сентября в порту Варна высадились главные силы морского десанта, а в 13 часов в порту Бургас общей численностью около четырех тысяч человек. Перед этим в Бургас был выброшен воздушный десант. Вечером 8 сентября Ставка уточнила задачу войскам фронта, приказав на другой день продвигаться в направлении Бургас и Айтос, овладеть ими, и выйти на линию русе разград тырговиште Карнабат. Выполняя эту задачу, подвижные соединения 9 сентября продвинулись до 120 километров. С вступлением советских войск на территорию Болгарии правительство Муравиева объявило войну Германии, однако 9 сентября оно было свергнуто. К власти пришло правительство Отечественного фронта, во главе с Кимоном Георгиевым, которая обратилась к СССР с просьбой о перемирии. В тот же день новое правительство издало приказ об аресте регентов и всех членов старых правительств, производивших прогерманскую антинародную политику. В Софию из Москвы заспешили лидеры заграничного руководства Компартии. В связи с этими событиями ставка 9 сентября в 19 часов направила Толбухину новую директиву. В ней говорилось, ввиду того, что болгарское правительство порвало отношения с немцами и объявило войну Германии и просит советское правительство начать переговоры о перемирии, ставка Верховного Главнокомандования согласно указаниям Государственного комитета обороны приказывает к 21 часу 9 сентября закончить операцию по занятию намеченных по плану населенных пунктов, Из 22 часов 9 сентября сего года прекратить военные действия в Болгарии, прочно закрепившись в той полосе Болгарии, которая занята нашими войсками. В тот же день Сталин подписал приказ, операции наших войск в Болгарии были начаты потому, что болгарское правительство не хотело разорвать свои отношения с Германией и давало приют немецким вооруженным силам на территории Болгарии. В результате успешных действий наших войск цель военных операций достигнута. Болгария разорвала свои отношения с Германией и объявила ей войну. Тем самым Болгария перестала быть опорой немецкого империализма на Балканах, каковой она была в течение последних 30 лет. Со стороны Германии последовали антиболгарские акции. Началось сосредоточение немецких войск на югославско-болгарской границе. Северо-западные районы страны и особенно район Софии оказались незащищенными от возможных ударов наземных войск группы армий F и авиации противника. Не исключалась также возможность вторжения в Болгарию под каким-либо предлогом турецких войск из Восточной Фракии. Советские же войска остановились в 300 километрах от Софии и в 360-400 километрах от От болгаро-югославской границы. Вечером 9 сентября находившийся в Москве Георгий Димитров обратился с просьбой к советскому командованию принять в штабе Третьего Украинского фронта полномочную делегацию нового правительства. 10 сентября генерал Толбухин принял делегацию, возглавляемую членом Политбюро КПБ Д. Ганевым. Она проинформировала командование фронта о вооруженном восстании, политической платформе правительства Отечественного фронта и его желании как можно быстрее заключить перемирие со странами антигитлеровской коалиции и попросила военную помощь. Последнюю просьбу советская сторона удовлетворила немедленно. 12 сентября Толбухину было присвоено звание маршала Советского Союза. 13 сентября... Ставка дала указание направить в Софию начальника штаба 3-го Украинского фронта генерала Бирюзова для руководства действиями советских войск и организации взаимодействия с болгарской армией через генеральный штаб Болгарии. Одновременно было приказано выдвинуть в район Софии 34-й стрелковый корпус и перебазировать туда часть сил 17-й воздушной армии. 15 сентября... Советские войска вступили в Софию. Три дня спустя они заняли положение к северо-западу и юго-западу от города, оседлав дороги, ведущие к столице. 17 сентября болгарская армия поступила в оперативное подчинение советского командования. 20 сентября последовала директива Ставки о переброске войск третьего Украинского фронта в западные и южные районы страны. Войска 57-й армии, совершив 500-километровый марш, к концу сентября вышли на болгаро-югославскую границу. 37-я армия и 4-й гвардейский механизированный корпус к тому времени были сосредоточены в районах Казанлык, Новозагора, Ямбол. Это надежно обеспечивало левое крыло фронта и безопасность южных районов Болгарии. Главные силы болгар сосредоточивались на направлении София, ниш для действий в последующем на левом фланге Толбухина. С освобождением Болгарии и выходом советских войск на границу с Югославией создавались более благоприятные условия для разгрома вермахта на территории Югославии, Греции и Албании. В ходе оккупации, то есть освобождения Болгарии, Красная Армия потеряла всего лишь 154 человека погибшими, и 514 ранеными. Еще 11 773 бойца маялись дизентерией. 28 октября 1944 года СССР, Великобритания и США подписали с Болгарией соглашение о перемирии. В результате седьмого удара была освобождена Молдавская ССР, выведенные из строя союзницы Германии, Румыния и Болгария, которые объявили ей войну. Советская армия получила широкие возможности для наступления в Венгрии, на Балканах и для глубокого охвата фашистских войск с юга. Советская стратегия продемонстрировала искусный выбор направления главных ударов двух взаимодействующих фронтов, умелую организацию операций на окружение крупных группировок противника с их последующим уничтожением, созданием благоприятных предпосылок для проведения в дальнейшем девятого сталинского удара. В нашей литературе действия Красной Армии в Румынии и Болгарии упорно именуются освобождением и подсчитывается цена освободительной миссии, поскольку речь идет о занятии войсками в ходе войны территории суверенных и враждебных Советскому Союзу государств правильнее будет говорить об их оккупации и замене существующего строя. Тем более советские войска продолжали оставаться здесь и после войны на протяжении еще 14 лет, продолжая освобождать румынские и болгарские народы от реакционных капиталистических правительств и контролируя процесс становления подлинно народно-демократических коммунистических режимов на Балканах. Поэтапно были использованы все рецепты советизации и теории классовой борьбы. Сначала была сломана старая государственная машина, распущен полицейско-фашистский парламент, произведена чистка в государственном аппарате и армии, распущена полиция, закрыты фашистские газеты и конфискованы типографии. В армии был введен институт помощников-командиров по политической части. Вскоре было объявлено, что Софийский народный суд будет судить за фашистскую деятельность 653 человека, в том числе 126 бывших министров и членов парламента. Это было только начало. Присутствие Красной Армии на болгарской территории благоприятствовало дальнейшему развитию революции в Болгарии в 1944-1947 годах по образу и подобию большевистской революции вплоть до физической ликвидации представителей династии в болгарии разворачивался коммунистический террор были уничтожены тысячи представителей имущих классов реакционной интеллигенции и офицерства казнены почти все члены царской семьи включая несовершеннолетнего царя в первом правительстве отечественного фронта из шестнадцати министров было лишь четыре коммуниста Но у Компартии была реальная власть. По мере ее укрепления из правительства исчезали буржуазные элементы, а за элементами и партии, которые они представляли. Далее все шло по известному сценарию. Ликвидация провинившихся перед пролетариатом классов, чистки самой партии от различных уклонов и их носителей, создание комиссии по установлению агентов и провокаторов, борьба со шпионами и врагами народа, принятие пятилетнего плана, курс на строительство социализма, культ личности Сталина и его меньшого брата Вылка Червенкова. Ветеран Коминтерна Георгий Димитров, выступая на Пятом съезде партии, прямо указал, что власть болгарских коммунистов держится на советских штыках. 9 сентября 1944 года Политическая власть в нашей стране была вырвана из рук капиталистической буржуазии, эксплуататорского монархофашистского фашистского меньшинства и перешла в руки громадного большинства народа, трудящихся города и деревни, при активной и руководящей роли рабочего класса и его коммунистического авангарда. Необходимо определенно подчеркнуть, что если наступление внутренней и международной реакции на нашу страну в этот период не приняло характера открытых вооруженных действий, то это объясняется не только решительными мерами народной власти, бдительностью и энергией нашей партии, но и в значительной степени наличием в стране частей советской армии-освободительницы, которые самим фактом своего присутствия в известной степени сковывали действия реакции. В Румынии, в силу того, что количество коммунистов в стране не превышало одной тысячи человек, процесс демократизации развивался несколько медленнее, но тоже в правильном направлении. И здесь присутствие Красной Армии сдерживало силы реакции и тем самым благоприятствовало развитию революции. Оно создало необходимые условия и предпосылки для последующего разгрома господствующих классов помещиков и капиталистов. На первом этапе, когда главная проблема заключалась в скорейшем выводе Румынии из войны – Советское правительство не выдвинуло никаких возражений против состава нового правительства Румынии, сформированного из представителей четырех главных политических партий. Коммунисты и социал-демократы были представлены в нем двумя министрами без портфелей. Очень скоро выяснилось, что премьер Санатеску – реакционный генерал, а члены правительства – ставленники крупного капитала и помещиков. Они нагло потребовали разоружения нежелавших служить в армии и осуществлявших революционный захват государственных учреждений и предприятий на местах отрядов пролетариев. Компартия Румынии не могла мириться с таким положением, а союзная контрольная комиссия не могла ее не поддержать. Уже 4 ноября комиссия через румынские газеты выразила недовольство ходом выполнения условий соглашения о перемирии. После опубликования меморандума правительство Санатеску ушло в отставку. Было образовано новое правительство, но и в нем возобладало реакционное большинство, не зараженное большевизмом, а Санатеску вновь стал премьером. Член военного совета второго Украинского фронта с возмущением докладывал в Политбюро. Государственный аппарат не очищается от реакционных элементов. В Бухаресте издается несколько десятков газет, за которыми установлен лишь частичный контроль. Такое же положение в радиовещании, издательских, зрелищных предприятиях и так далее. Для борьбы за демократические преобразования и мирное развитие революции коммунисты, социал-демократы, фронт земледельцев и объединенные профсоюзы создали Национально-демократический фронт. 2 декабря после организованных фронтом массовых демонстраций в Бухаресте Просуществовав менее месяца, второе правительство пало. Его сменил кабинет генерала Родеску, оказавшийся не менее реакционным, хотя число представителей НДФ в нем возросло. В феврале 1945 -го года в ряде городов были организованы массовые демонстрации с требованиями отставки правительства Родеску и организован ряд провокаций со стрельбой по манифестантам. Стреляли в народ, конечно, некие реакционеры, Причем прямо из окон Королевского дворца. Советские военные власти объявили, что не могут допустить, чтобы в тылу Красной армии существовала столь напряженная обстановка. Газета «Правда» опубликовала статью, в которой недвусмысленно подчеркивалось, что генерал Родеску ведет политику во многом похожую на фашистскую диктатуру Антонеску. Представители Народно-демократического фронта 27 февраля потребовали отставки кабинета. Наконец, 2 марта король был вынужден поручить формирование нового правительства концентрации демократических сил, председателю фронта землевладельцев Петру Грозе, являвшемуся одним из руководителей НДФ. Дальше дело пошло легче, поскольку сами коммунисты утверждают, что если говорить о классовой сущности власти в Румынии после 6 марта 1945 года, о реальном соотношении боровшихся в стране классов, то это была революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. В кратчайшие сроки были приняты законы о проведении аграрной реформы, распуске реакционного сената, закрытии профашистских газет, создании однопалатного парламента и проведении выборов, используя военно-административный ресурс, материальную помощь СССР, Недовольство народа прежними государственными структурами, приведшими страну к военному поражению, обещая землю, демократические реформы и повышение уровня жизни, КПР и ее партнеры по левому блоку в ноябре 1946 года получили 84% избирательных мандатов. 30 декабря 1947 года по требованию народных масс король Михай отрекся от престола. Решением парламента была провозглашена Румынская Народная Республика. После уничтожения монархии и изгнания короля в феврале 1948 года произошло слияние Компартии и Социалистической партии в единую и единственную в стране румынскую рабочую партию. Остальные политические объединения и организации, как пособники фашизма и империализма, занимавшиеся антинародной вредительской деятельностью, были ликвидированы в ходе политических процессов и репрессий против их лидеров и активистов. Дальнейший путь страны копирует исторический опыт большевиков. Национализация, борьба с космополитизмом, зачистоту рядов в партии, разгром правого уклона, гонение на интеллигенцию, форсированная индустриализация, кооперирование крестьян, культурная революция, строительство основ социализма на базе плановой экономики. «Мы славу-славу Сталину поем и по пути его вперед идем». Все это время органы советского военного командования по-прежнему бдительно стояли на страже интересов Советского Союза. Румыния оставалась тылом Красной Армии до 1958 года. Вместо коричневой чумы в Восточной Европе прививалась красная лихорадка. Сравнивая Сталина и Гитлера, профессор Тревор Рупер отметил, «Иногда считают, что Гитлер и Сталин – фундаментально противоположные явления. Один крайне правый диктатор, другой крайне левый. Это не так. Оба в сущности, хотя по-разному, стремились к одинаковой власти, основанной на одинаковых классах и поддерживаемой одинаковыми методами. И если они боролись и оскорбляли друг друга – Они делали это не как несовместимые политические антиподы, а как хорошо подобранные соперники. Они восхищались, изучали и завидовали методом друг друга. Их общая ненависть была направлена против западной цивилизации XIX века, которую оба открыто желали уничтожить. Характерно, что вся эта народная власть, как карточный домик, рухнула одновременно с Советским Союзом. Конец обанкротившийся национальный коммунизм, так и оставшийся нищий после всех социальных и экономических экспериментов Румынии, закончился в 1989 году расстрелом супружеской четы Чеушеску. Восьмой сталинский удар. Стратегическая наступательная операция в целях разгрома немецких войск в Прибалтике и завершения освобождения Прибалтийских республик. Борьба за Прибалтику была продолжительной и носила исключительно ожесточенный характер. Она началась в феврале 1944 года и закончилась лишь в мае 45-го. После малорезультативного весеннего наступления Красной Армии с рубежа реки Нарвы и восточных подступов к Пскову, острову Идрицы и Полоцку, на всех действующих здесь фронтах установилась пауза, длившаяся до июля 1944 года. Немцы имели в Прибалтике довольно крупную группировку войск, располагали хорошо развитой дорожной сетью, позволявшей активно маневрировать имеющимися силами и средствами по внутренним коммуникациям, создали глубокую многополосную оборону, пользовались массовой поддержкой местного населения. Оборона имела четыре основных узла – Нарвский, Псковский, Островский и Рижский. Для действий против каждого из них советское командование создало по отдельному фронту. Частая смена командующих, перетасовка кадров вообще были свойственны сталинскому стилю руководства. Но вторая половина 1943 первая половина 1944 -го года характеризуется самой настоящей чехардой в военной иерархии и организации – создавались, расформировывались и снова создавались порой на том же месте и с теми же задачами, но с новым руководством фронты. Нередко без всякой военной необходимости с севера на юг и обратно перемещались фронтовые управления и штабы, с должности на должность скакали командующие. На новом месте надо было заново изучать театр, противника, собственные войска, но почти всегда на это не доставало времени так как новые назначения и реорганизации, как правило, были связаны с устранением прежних недостатков и подготовкой новых операций. Все это, несомненно, негативно сказывалось на организации боевых действий, а резко выросшее в результате дробления сил количество фронтов плодило массу тыловой бюрократии. В июле 1944 года в Штатах имелось более девяти тысяч генеральских должностей рост рядов который нисколько не влиял на улучшение снабжения войск. Так, 10 октября 1943 года решением Ставки был ликвидирован вышедший к реке Сож и планировавший операцию на Рогачевском направлении Брянский фронт. Фронтовое управление во главе с генералом Поповым передало войска соседям и отправилось в Великие Луки, формировать Прибалтийский, он же Второй Прибалтийский фронт. Зато штаб расформированного 20 ноября Северо-Западного фронта от Великих Луг переехал в район Южного Полесья, чтобы возглавить созданный 17 февраля 1944 года Второй Белорусский фронт. Этот фронт ликвидировали 5 апреля и 24 апреля восстановили вновь, но уже с другим командующим. 15 февраля, как уже говорилось, перестал существовать Волховский фронт, действовавший на Псковско-Островском направлении. Его армии перешли в подчинение Ленинградского фронта, а штаб с генералом Мерецковым убыл в Карелию. Буквально через месяц выяснилось, что была допущена ошибка. Ленинградский фронт действовал семью армиями на четырех важных операционных направлениях, От Карельского перешейка до Новоржева и не смог добиться успеха ни на одном из них. Поэтому 21 апреля на Псковско-островском направлении вновь был создан фронт Третий Прибалтийский генерал Еременко за первое полугодие 1944 -го года побывал командующим трех фронтовых объединений. Генерал Петров за это же время. Успел поруководить отдельной Приморской армией, 33-й армией и вторым Белорусским фронтом. Как вспоминает генерал Сандалов, на его недоуменный вопрос, зачем тащить с центрального направления на север весь громоздкий аппарат фронтового управления, ответственный работник Ставки назидательно сказал, «Пора бы вам, Леонид Михайлович, знать, что не всегда причины такого рода перестановок нужно искать в их оперативной целесообразности. Пора и нам уяснить, что нередко военные решения и кадровые перестановки в Красной Армии являлись результатом аппаратных игр, диктовались карьерными соображениями и амбициями различных группировок. Народу любое, даже самое ошибочное решение подавалось как подтверждение мудрости и прозорливости высшего руководства. Уже летом 1944 -го года Управление кадров приходило в ужас при мысли о том, куда девать прорву генералов после войны. Генерал Голиков докладывал, «Требования на присвоение новых и новых генеральских званий не прекращаются и не ослабевают. Особенно они велики по линии службы тыла Красной армии. В то же время они наиболее сдержанные по линии действующей армии и общевойсковой линии». Нагляднее всего это проявляется со стороны управления тыла, где ярко выражено стремление как можно больше произвести генералов и возвести их в высший ранг. Уже сейчас в службе тыла имеется 326 генералов, что составляет к общему числу процента. И каких генералов? Голиков приводит несколько наиболее одиозных случаев. Первое. Начальник административно-хозяйственного управления Поленов ВВ. Он только 20 декабря 1942 года получил звание генерал-майора. Красной армии прослужил всего лишь 6 лет и 5 месяцев, из которых один год рядовым. 5 лет военкомом финуправления и 5 месяцев начальником административно-хозяйственного управления НКО. Военного образования никакого не имеет. Он с успехом мог бы и сейчас быть вполне в звании полковник интендантской службы, столь стремительного движения в званиях нет даже в действующей армии. Второе. Начальник управления базы центра НКО Азизбеков АМ в Красной армии всего лишь 8 месяцев. Ни опыта, ни военного образования, ни стажа службы в армии совершенно не имеет. Третье. Начальник первого отдела интендантского управления частиков ВА. Хотя в армии он с 1918 года Но вся его служба с 1920 года проходила только в военно-хозяйственном управлении НКО на канцелярских должностях, начиная с младшего делопроизводителя по положению не выше майора-подполковника. И сейчас он занимает должность не генерала, а только полковника. С 1920 года ни одного месяца службы в войсках. Из почти трех тысяч советских полководцев В генеральских чинах непосредственно в войсках находилось чуть больше трети. И орденоносцев в тылах было гораздо больше, чем на передовой. Генерал Штеменко, прибыв на Второй Белорусский фронт, заметил сразу. Поражало почти полное отсутствие в боевых подразделениях людей, отмеченных правительственными наградами. Орденов и медалей не получили даже те из солдат, сержантов и командиров взводов, рот и батальонов, которые воевали с первого дня войны, не раз проявляли героизм и имели по несколько ранений. А вот в тылах награжденных наблюдалось многовато. Зато на груди жуковской военно-полевой подруги поместилось 10 орденов и медалей. Многоопытный штабист, всю войну возглавлявший аппараты армий, направлений и фронтов, генерал-полковник Покровский в юбилейном сборнике, посвященном 30-летию освобождения Белоруссии, отмечал, Если в начале войны у нас было образовано 4 фронта, то летом 44 года их стало уже больше 10. Некоторые фронты возникали вследствие расширения общего фронта борьбы, и поэтому их появление закономерно. Однако формирование ряда фронтовых управлений вызывает сомнения. Их образование требовало большого числа квалифицированных командиров, тыловых частей учреждений, органов связи и частей охраны. К тому же на организацию и сколачивание нового управления отводилось крайне ограниченное время. Это, естественно, отражалось отрицательно на руководстве войсками. Появление фронтов с небольшим составом войск вносило существенные изменения в понятии об их предназначении как оперативно-стратегических организмов. Эти изменения автоматически отражались и на армиях, которые из оперативных объединений превращались в оперативно-тактические, а подчас и просто в тактические. Все это отрицательно сказывалось на управлении войсками. Даже это небольшое частное замечание выбивалось из общего хора оратории на тему безошибочности руководства, и редакторы сборника, гражданские штафирки, но, естественно, доктора и кандидаты, не вникая в суть вопроса, поспешили дать сноску, Суждения автора статьи по этому вопросу не представляются бесспорными. Суждения Покровского напрямую касаются северо-западного направления, где против трех германских армейских группировок группы армий «Север» летом 1944 года действовали четыре фронта, а на каждый немецкий корпус, состоявший в основном из трех дивизий, приходилась одна советская армия, имевшее в среднем 8-9 стрелковых дивизий, танковый или механизированный корпус, 3-4 танковых и самоходно-артиллерийских полка. Вот генерал Штыменко хорошо понимал, что Третий Прибалтийский фронт не являлся оперативно-стратегическим организмом. Просто Говоров и его штаб не справлялись с руководством большой массы войск. Создавая новое фронтовое объединение, мы отлично понимали, что больших перспектив оно не имеет. В 400 километрах перед ним простиралось уже море, но и в пределах такой дальности действий ему предстояло решить весьма значительные оперативные задачи. К вопросу Прибалтики советская ставка вернулась в ходе проведения операции «Багратион». В начале июля 1944 года к северу от Даугавы На фронте протяженностью более 650 километров оборонялась группа армий «Север», в которую входили 16-я и 18-я армии и оперативная группа «Нарва», всего около 38 дивизий. Используя особенности местности, изобилующие лесными массивами и реками, германское командование создало прочную оборону на глубину до 200 километров. Однако положение группы «Север» Осложнялось успехами советских войск в Карелии и в Белоруссии. Германское командование вынуждено было перебросить из оперативной группы Нарва 122-ю пехотную дивизию на помощь финам. Стремительное продвижение Красной армии в Белоруссии привело к глубокому охвату всего правого крыла группы и заставила направить в группы армий «Центр» 12-ю танковую и 212-ю пехотную дивизии. Неблагоприятно складывалась обстановка в районе Даугавпилса, где возникла реальная угроза отсечения группы армий «Север». Против нее действовали соединение 2-й ударной и 8-й армий Ленинградского фронта, а также войска 3-го Прибалтийского фронта в составе 42-й, 67-й, 1-й ударной и 54-й армии, и войска 2-го Прибалтийского фронта, 10-я гвардейская, 3-я ударная и 22-я армии. К югу от Даугавы вели наступление 4-я ударная и 6-я гвардейская армии 1-го Прибалтийского фронта. В них насчитывалось 75 стрелковых дивизий, 1 танковый корпус, значительное количество танковых, артиллерийских, инженерных и других частей. Каждый фронт имел по одной воздушной армии. С целью освобождения Прибалтики и содействия войскам, развивавшим наступление в Белоруссии, Ставка решила развернуть активные наступательные действия севернее Даугавы. 4 июля перед войсками 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Еременко Она поставила задачу разгромить вражескую группировку в районе Идрица, Себиш, Дрисса и овладеть рубежом Резыкне, Даугавпилс. В дальнейшем им предстояло наступать на Ригу и во взаимодействии с фронтом Баграмяна перерезать коммуникации, соединяющие прибалтийскую группировку противника с Германией. Фронт Еременко наносил два удара, один на правом крыле, обходя Идрицу с севера, другой налевом в направлении пился. Через двое суток получил задачу и Третий Прибалтийский фронт генерал-полковника Масленникова. Войскам его правого крыла предстояло разгромить Псковско-Островскую группировку, выйти на рубеж Остров, Гулбине и занять Псков. Последующим последующем фронт должен был освободить Тарту, Пярну и отрезать противника в районе Нарвы. Левым крылом фронту предстояло перерезать железную дорогу остров Резокне, затем освободить район Гулбини. Это должно было привести к свертыванию обороны противника в районе острова и севернее его. 21 июня Ставка утвердила решение командующего Ленинградским фронтом начать с 24 июля наступление на Нарвском перешейке. Войска 2 Прибалтийского фронта генерала армии Еременко имели 31 стрелковую дивизию, 2 укрепленных района, 4 стрелковые и 3 отдельные танковые бригады, 6 танковых и самоходно-артиллерийских полков и 5-й танковый корпус, 232 тысячи бойцов и командиров, около 600 танков. Перед фронтом оборонялись 10 пехотных дивизий 2-го, 10-го армейских корпусов и 6-го добровольческого корпуса СС, костяк которого составляли 15-е и 19-е латышские вафенгренадерские дивизии. Общая численность войск противника оценивалась в 72 тысячи человек. 1299 орудий и минометов, 130 танков и штурмовых орудий. Генерал Еременко решил нанести главный удар силами 10-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Казакова и 3-й ударной армии генерал-лейтенанта Юшкевича в общем направлении на Резикне. На левом фланге 22-я армия генерал-лейтенанта Короткова, в состав которой входил 130-й латышский стрелковый корпус и четвертая ударная армия генерал-лейтенанта Малышева, переданная из первого Прибалтийского фронта. В нее входила 16-я литовская дивизия. Должны были наступать на Даугавпилс. Наличие в составе Прибалтийских фронтов национальных частей имело чисто политическое значение. Их обычно берегли до момента вступления на родную им территорию. Маршал Баграмян вспоминает, как получил 16-ю литовскую дивизию соответствующими указаниями Верховного, ввести литовцев в сражение только с вступлением войск на территорию Литвы и передал дивизию в оперативное подчинение генералу Малышеву без права ввода ее в сражение. В состав латышского корпуса под командованием генерал-майора Брандкална входили 308-я и 43-я гвардейская дивизии. Впрочем, вопрос о том, сколько в них было собственно латышей, не ясен, так как солдатскую основную массу в них представляли все национальности страны. Так начальник политотдела 43-й гвардейской дивизии доносил в политуправление фронта. Во второй стрелковой роте 121-го гвардейского стрелкового полка была слышна песня, которую поочередно запевали на татарском, латышском, русском и еврейском языках а припев пели всей ротой на русском языке. Для развития успеха в полосе 4 ударной прорыв намечалось ввести пятый танковый корпус генерал-майора Сахно, 260 танков и самоходных установок. Несмотря на то, что войскам предстояло действовать в пересеченной лесисто-болотистой местности, оптимист Еременко – поставил армиям задачу в первый день преодолеть 80-90 километров и окружить вражескую группировку в районе Себежа. Операцию обеспечивала 15-я воздушная армия генерал-лейтенанта Науменко, имевшая 546 боевых самолетов. Тяжелые бои, развернувшиеся под Даугавпилсом, сдерживали продвижение фронта Багромяна создавая угрозу его правому крылу. Поэтому сроки торопили. 10 июля войска 2 Прибалтийского фронта перешли в наступление. Сломив сопротивление противника, армия Еременко за два дня прорвали линию его обороны на 150-километровом фронте и продвинулись на 35 километров. 13 июля армия Юшкевича наконец отбила злополучную Идрицу. В этот же день на левом крыле войска Малышева овладели Дриссой и устремились к в Пилсу. 15 июля, после тяжелых и кровопролитных боев, от немцев был очищен город Опочка. Еще через два дня Третья Ударная и 22-я армии штурмом взяли Себиш. 16 июля 1944 года на рубеже Ольховка Великий Бор. Подразделения 130-го стрелкового корпуса первыми вступили на землю Латвии. Тут же состоялись многочисленные стихийные митинги, на которых политработники латыши горячо рассказывали о том, что близится час полного освобождения родной земли, и латвийский народ вновь обретет свое счастье, свободу и независимость, влившись равноправным членом в семью народов первого в мире социалистического государства. Войска Второго Прибалтийского фронта, прорвав пять оборонительных рубежей, продвинулись на запад до 90 километров и подошли к Лубанской низменности. 23 июля они заняли Лудзу, где тут же разместились руководство компартии и правительство Советской Латвии, а 27 июля овладели Резекне. И во взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом они выбили немцев из Даугавпилса. Генерал Еременко доложил ставки об уничтожении более 60 тысяч солдат противника и 6600 взятых в плен. Потери фронта в режецко двинской операции составили 12 880 человек убитыми и 45 115 ранеными. Войска 3-го Прибалтийского фронта 258 тысяч человек 4432 орудия и миномета, 591 реактивная установка, 189 танков готовили прорыв линии «Пантера» на рубеже Псков-остров. Главный удар наносился смежными флангами первой ударной армии генерал-лейтенанта Захватаева и 54-й армии генерал-лейтенанта Рогинского в обход наиболее сильного Островского укрепленного района в общем направлении на балве Гулбины. Войска правого крыла и центра на первом этапе операции должны были активными действиями, то есть фронтальными атаками, сковывать противника, не позволяя ему перебрасывать силы к участку прорыва. Присматривать за действиями командующего фронтом Сталин послал генерала Штеменко, впервые получившего статус представителя Ставки. Фронту противостояли 12 пехотных, авиаполевых и охранных дивизий 28 восьмого, 38 восьмого и 50 армейских корпусов. Враг не был особенно многочисленным, но в обороне сидел прочно и давно. 11-16 июля 54-я армия, используя успех войск соседнего второго Прибалтийского фронта, уничтожила группы прикрытия противника на восточном берегу реки Великая и захватила плацдарм на другой стороне. 17 июля перешли в наступление войска ударной группировки фронта. За два дня они прорвали оборону 50-го немецкого армейского корпуса на фронте до 70 километров и продвинулись на 40 километров в глубину. 21 июля Перешла в наступление 67-я армия генерал-лейтенанта Романовского. Она прорвала долговременную оборону противника на островском направлении и, при содействии Первой ударной армии штурмом овладела городом Остров, сильнейшим опорным пунктом на пути к центральным районам Прибалтики. Под угрозой обхода оказалась Псковская группировка противника. Используя общий успех, Войска 42-й армии генерал-лейтенанта Свиридова 22 июля начали боевые действия по овладению Псковом и на следующий день совместно с частями армии Романовского очистили город от оккупантов. После освобождения острова и Пскова и выхода войск правого крыла на западный берег реки Великая, фронт получил задачу развивать наступление главными силами на Валгу с выходом в тыл тартуской и нарвской группировкам противника. В связи с этим основные усилия переносились в полосу первой ударной армии, которой была передана часть сил 54-й армии. Преодолевая возрастающее сопротивление противника, войска Масленникова вышли на линию восточнее гулбине Алуксне, Пецери. И здесь были остановлены на новом оборонительном рубеже противника, линии Мариенбург. Потери фронта составили 33 584 человека убитыми и ранеными. Две армии Ленинградского фронта, 136 тысяч человек, при поддержке более тысячи орудий, в том числе калибра 203 и 305 мм, начали третье сражение за Нарву. Замысел операции заключался в том, чтобы одновременными ударами с севера через реку Нарва Силами второй ударной армии генерала Федюнинского и с юга с Нарвского Плацдарма, восьмой армии генерал-лейтенанта Старикова выйти в тыл группировки противника, окружить и разгромить ее. Далее Талин и Тарту. На Перешейке с начала 1944 года оборонялась оперативная группа Нарва в составе пяти пехотных дивизий и третьего танкового корпуса СС в который входили 11-я моторизованная дивизия «Нордланд», созданная из иностранных добровольцев арийского происхождения, датчане, финны, голландцы и прочие шведы, панцергренадерская бригада «Нидерланды» и 20-я вафенгренадерская эстонская дивизия. Все это дало повод назвать боевые действия вокруг Нарвы битвой европейских СС. У них было вполне достаточно времени, чтобы создать многополосную оборону с развитой системой траншей и ходов сообщений, большим количеством долговременных огневых точек. Советское наступление началось по плану 24 июля. Первыми нанесли удар войска 8 армии. Их продвижение в северо-западном направлении создало угрозу путям отхода противника – и вынудило германское командование начать отвод своих войск из-под Нарвы. В связи с этим с утра 25 июля в наступление перешла армия Федюнинского. Ее соединение при мощной поддержке артиллерии и авиации, а также кораблей Балтфлота и береговых батарей, форсировали Нарву, овладели западным берегом реки и к утру следующего дня освободили город Нарва. Продвинувшись еще 20 километров на запад, советские войска 30 июля были остановлены противником на новом рубеже Танненберг. Обход его с флангов был невозможен. Конец второй дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.